Глава 19. Выбор. «Проститутки?» – переспросила Женька. Новая знакомая кивнула. Кира улыбалась. «Они самые», – сказала она, причем даже без намека на смущение. Зато Евгении было не по себе. Молодая женщина говорила о постыдной профессии совершенно спокойно, будто она ничем не отличается от других. Может быть, в будущем отношение к проституции – Несколько иное, чем в 21 веке. Либо Кира давно приступила к черту, после которой не стыдятся продажи своего тела. «Ты разве не видела статус дома?» Допытывалась Кира. «У тебя же есть нет-чип?» «Есть». «Синхронизируемся?» «Давай». Когда помощница профессора Мартынова обучала дикарку, устройство Женьки часто соединялось с нет-чипом Артуровой. Тогда каждый раз именно я организовывала связь. Левадова могла видеть проекции, создаваемые вживленной в нее электроникой, однако не знала, как именно устанавливается связь между двумя людьми. Подумалось, что сейчас перед глазами появятся диалоговые окна, в которых несколько раз переспросят, действительно ли она хочет установить соединение. Однако нет, Чипу оказалось достаточно лишь желания синхронизироваться. Над правым глазом Киры На две секунды появилась проекция мерцающей зеленой полоски. Женька поняла, что связь установлена. «Смотри!» Соседка по этажу выставила перед собой правую ладонь, над которой появилось полупрозрачное изображение трехмерной карты Красноярска. «Вот наш дом!» Проекция сфокусировалась на схематично изображенной многоэтажке. 54-й сектор, улица Неритова, 129. для проживания лиц, занятых в сфере интимных услуг, налоговых резидентов. «Как так?» – вырвалась у Левадовой. «Как же она не заметила сообщения в кратком информативном окне под проекцией дома, что он только для проституток?» «Да ты не переживай», – покачала Кира головой. «Ничего ведь страшного?» «Я не переживаю», – солгала Женька. «Что-то не видно». Поморщилась соседка и притворно нахмурилась. Ты же должна знать, что жилье в домах по классификатору профессий сдается с большой скидкой. Но у тебя есть два месяца, чтобы определиться, присоединишься к нам или съедешь. В конце концов, за это время точно сможешь подобрать себе дом, который соответствует твоей работе, или поселиться в доме без классификатора. Но там подороже будет. Либо сильно хуже за ту же цену. «Зачем расселяться по профессиям? Ты что, дикарка?» спросила Кира, но тут же мотнула головой, ответив самой себе. «Нет, не дикарка. У них только некрадоты». «Но ты же должна знать о домах с классификатором. Это для налогов нужно. И вообще, для порядка. Те, кто зарегистрирован и, соответственно, проживает в нашем доме, спокойно работают. Бандиты сюда никогда не явятся. Никто нас не трогает». «Налоги, конечно, не самые маленькие, однако и заработок тоже неплохой. А без денег сама понимаешь. Не платишь налогов, не платишь за жилье и лишаешься гражданства». Кира многозначительно хмыкнула. «Назад дороги нет», – продолжала она. «После банкротства гражданство не восстанавливается. Вдобавок легко еще и полугражданство потерять, а там только в дикие земли сбегать, если успеешь, либо рабство». Женька вздрогнула. Рабство? Совсем недавняя ее участь? Нет уж. Обратно она не хочет. Так что лучше работать и платить налоги. Кира подмигнула. Ты давай, обживайся и думай. Работка это не пыльная, всяко лучше многих других. График почти свободный, деньги хорошие и тратишь их на себя, вкладываешь в свое тело. Оно у тебя весьма годное. Молодая женщина демонстративно оглядела покрасневшую Женьку. «Странная ты», — сказала Кира. «Но хорошенькая. Тем более, что не гражданка. Чего ломаться-то?» «Я завтра получаю гражданство», — с детским вызовом ответила Левадова. «Чего ее в проститутке записывают? Не хочет она». «Тем более», — рассмеялась соседка, — «гражданкам гораздо больше платят». Женька дернулась, чтобы возразить. Только ничего путного в голову не пришло. «У тебя же нет богатеньких родителей?» Кира многозначительно вскинула указательный пальчик. «Нет, и у меня тоже нет. А крутиться надо. Вот и кручусь-верчусь». Проститутка вновь рассмеялась. И Женьке показалось, что сделала Кира это чересчур нарочито. Будто забивала смехом что-то не столь уж радостное. «Кстати, сколько месяцев оплатила?» «Один». «Ну, это хорошо. Если решишь съехать, то ничего не потеряешь. На все про все у тебя два месяца». «Было бы хуже, если бы полгода оплатила и через два месяца уехала. Деньги не возвращаются». «Знаю», – буркнула Левадова. «Консьержка уже сказала». «Кто?» – не поняла Кира. «Что за слово такое?» «Как ты сказала?» «Да ерунда. В книжке прочитала», – отмахнулась Женька. «Вот как! Неосторожное слово! И опять могут подумать, что она странная». «Баба Тома, что ли?» Кира назвала имя вахтерши. Левадова кивнула. «Вредная она бабулька, но отходчивая. Мы с девчонками, можно сказать, любим ее. Не обижай тетку Тому. Особенно бабушкой не называй. Она аж дергается, когда слышит про бабок». Левадова прыснула, представив дергающуюся вахтершу. «Ты осмотрись». Соседка по этажу направилась к двери. «Обдумай все и не спеши принимать решения. Время-то у тебя есть». Когда торопишься, потом лажа обычно получается. «Постой!» – Женька окликнула Киру. «А соль?» «Так кто? повод познакомиться искала. И, кстати, второй раз поселиться в дом с классификатором, чтобы потом съехать, не получится. Если не найдешь работу по новой квартире, получишь штраф в кругленькую сумму. Ты же это помнишь?» «Конечно!» – Женька вновь солгала. Притом ответить попыталась бодро. «Тогда бывай!» «Пока». Спонтанное знакомство и разговор дали пищу для размышлений. Левадова вновь оглядела свой новый дом. Светлая комната, не очень уж и большая, и окрашенные в белый потолок и стены дают ощущение свободного пространства. Из мебели внимание сразу приковывает огромная кровать. Как раз для проституток. «Можно принимать клиентов, не выходя из дома», — Женька поморщилась. Хочется надеяться, что работать в доме, где проживают, здешним жильцам нельзя. А то мерзостно будет тут жить. Ходить по подъезду, касаться перил. Фу. Правда, она здесь ненадолго. Квартира-то понравилась. Женька в очередной раз подумала, что уютная и со вкусом обставленная. Но эта многоэтажка только для проституток. Придется сваливать. Да, именно так. Левадова состроила рожицу своему отражению в зеркале в половину человеческого роста. Оно висело в коридоре. Сваливать? Но куда? Сразу в постель к Воронцову? Придется. Только как не угодить в полную зависимость? Найти бы хоть какую работу в этом неизвестном 23 веке? Перспектива потерять гражданство и вновь стать рабыней? Хуже, чем смерть. Она должна найти брата и вернуться домой. Задумавшись, Женька направилась к стулу у окна. На улице яркое солнце и синее небо, а на душе пустота и тоска. Она думала, что никогда больше не увидит чокнутого профессора Мартынова и его помощницу Яну, но деньги очень нужны, не идти же на панель. Глубоко вздохнув и набравшись решимости, девушка вызвала через нет чип Артурову. Слева появилась проекция экрана размером с монитор компьютера из Женькиного времени. Проекция висела все время в одном положении, даже когда Левадова отводила взгляд или отворачивалась. Внутри виртуального экрана мерцал текст сообщения. Связь с Артуровой никак не устанавливалась. «Возьми трубку!» Со злостью вырвалась у Женьки. Она накручивала себя, чтобы не растерять настроен разговор с учеными. Новое сообщение появилось почти неожиданно. Артурова Яна Викторовна отклонила видеосоединение. «Слушаю». Голос помощницы профессора звучал со стороны проекции, на которой появился значок разговора. «Яна, здравствуй. Это Евгения. Евгения Левадова». «Да, я знаю». «Ваша...» Женька заставляла себя говорить дальше. «Ваше с профессором Мартыновым предложение еще в силе?» «Какое?» – аспирантка словно желала показать, что забыла о дикарке. «О продолжение эксперимента», – выдавила из себя Женька. «Еще в силе». Яна Артурова была немногословна. Женьке легко представилась недовольная помощница Мартынова. Она видела это не раз, когда Евгения перечила или проявляла иную своевольность. Несколько дней назад Левадова была собственностью университета, а потом просто объектом эксперимента. но не свободным человеком, и Артурова могла просто требовать чего-то от дикарки. Сейчас же приходилось общаться с Левадовой почти на равных. Яну от этого буквально коробила, хоть и старалась держать негатив в себе. Однако скрыть раздражение получалось плохо, даже без видеосвязи. Женька чувствовала отношение к себе с той стороны виртуального экрана. Хотелось прекратить разговор, только положение у нее безвыходное. «А вы с профессором говорили о деньгах», набравшись смелости, сказала Женька. Почему-то ей всегда становилось неловко, когда речь заходила об оплате за ту или иную помощь либо работу, которую она делала. «Деньги будут», ответила Артурова. «Сказать сколько?» «Да, мне было бы...» «Полторы тысячи рублей в месяц. Нам как раз сегодня утвердили эту сумму. Игорь Иванович был уверен, что ты выйдешь на связь. и заранее согласовал продолжение работы. Теперь в голосе помощницы Мартыновой слышалось плохо скрываемое удовлетворение. «Спасибо», — едва слышно произнесла Женька. Разговор с Артуровой действовал на нервы. Продолжение эксперимента вдруг показалось чем-то схожим с проституцией. Отдает часть себя за деньги. Однако Левадова не может отказаться от полутора тысяч рублей. «Это немалые деньги». И она не знает иного способа раздобыть их. Не соглашаться же на предложение соседки, Киры. «Мне нужно подготовить кое-какие бумаги, чтобы снова начать нашу работу», — сказала Яна. «Ты ведь завтра получаешь гражданство?» «Да». «Тогда свяжись со мной сразу, как станешь гражданкой корпорации. Это важно для документов, которые нужно будет сделать». Тон Артуровой перешел на деловой. «Договорились?» «Хорошо». «Тогда до связи». «До связи». пробормотала Женька. «До связи». «Ну, дело сделано. Первое и менее противное из того, на что приходится идти ради выживания и брата. Зачем только ей эти невеликие деньги?» «Затем», — разозлилась Левадова. «После получения гражданства и постели с Воронцовым, с деньгами проблем быть не должно. Не зря же с президентским сынком собирается спать». Однако Женька твердо знала, Что необходимо иметь свой, независимый от Воронцова источник дохода, пускай сейчас и не ясно, для чего именно. Девушка всхлипнула. Она с удивлением поняла, что готова разрыдаться. Вздохнув и от чего-то испуганно посмотрев на дверь в коридор, никто новый не пожаловал, да и заперто там. Женька дала волю чувствам, старалась лишь не расплакаться на взрыд. Так, скулила тихонечко, подняв ноги на стул. И обхватив колени руками. Когда выплакалась, стало легче. Однако тяжесть внутри нее никуда не исчезла. Камень на душе. Надо выговориться. Раньше иногда тоже бывало тяжко. Пусть не столь тяжело, как сейчас. Но, тем не менее, Евгения находила утешение в исповеди маме. Особенно, когда помладше была. Иногда помогала рассказать все подруге Ленке. А сейчас? Кто поможет? Кто ее услышит? Левадова посмотрела в окно. «Небо синее присинее, бесконечное. Там есть тот, кто ее услышит». Опустила ноги на краешек ковра, села ровно и, закрыв глаза, начала молиться. Не умела, не ведая правильных слов, но горячо, с подлинной, нелживой надеждой. Женька, как никогда раньше, открылась сейчас Богу. В те первые несколько дней двадцать века Она тоже молилась, но не была столь же искренна, как сейчас. Женька спросила себя, почему так? Нет ответа. Да и не стала она голову ломать. Она просто молилась, и боль в душе утихла. Женька вздохнула и открыла глаза. Будь что будет. А она сделает, что должна. И там, на небесах, ей зачтется. Все то, чем придется поступиться ради Андрея. Захотелось есть. День сегодня был долгим и нервным. Удивительно, что не проголодалась раньше. Рядом с домом вроде есть магазин. Надо туда наведаться. А завтра наступит новый день. Время для решения новых и старых проблем. Они кажутся почти неподъемными. Но это завтра. А сейчас раздобыть еду и отдыхать. Вечер прошел почти так же, как если бы Левадова поселилась в обычном спальном районе ее времени. Ничего необычного. Утро началось в семь утра. Женька привела себя в порядок и, позавтракав печеньем с чаем, в начале девятого направилась в департамент миграции и учета неграждан МВД. Нет чип зараза! Раз двадцать известил, куда надо явиться!» Левадова запомнила название учреждения уже после пятого раза. Но электроника все слала и слала уведомления. А следом непременное второе сообщение. В нем время заседания комиссии по делам гражданства и справка о том, как добраться до здания департамента. «Ну», — сказала Левадова отражению в зеркале, — «за гражданством». Она оделась почти так же, как вчера, только блузку сменила. В остальном тот же строгий костюм. Серый пиджак и серая юбка чуть выше колен. Черные туфли на тонком каблуке. Ничего более подходящего для официального мероприятия в чемодане не имелось. Еще сообщение. Куда и зачем ей сегодня идти? Девушка пыталась найти способ отключить назойливые уведомления. Однако ничего не получалось. То ли не освоила управление нет-чипом в полной мере, то ли из-за сверхважного приоритета сообщений. Слишком судьбоносные, чтобы их пропустить. «Гражданство трудно получить и очень легко утратить». По словам Киры, выходит, что если не платишь по счетам, быстро становишься негражданином, а потом теряешь и полугражданство. Женька поежилась. «И не понять от чего, то ли от нерадостных размышлений, то ли от утренней прохлады. В восемь утра еще свежо, солнце яркое, на синем небе не облачко». Настроение приподнятое, хоть и приходится часто зевать. Левадова где-то вычитала, что это от волнения. Потом не раз замечала, что люди в самом деле много зевают, когда стоят перед дверью, за которой их ждет экзамен. Она тоже зевает. И тоже от волнения. Ну, хотя бы не опаздывает. Есть за Женькой такой грешок. Спасибо нет Чипу. Все время подгонял и быстро проводил до центра Красноярска. Сначала метро, потом небоскребы и широченные проспекты центральной части столицы Красного Сектора. С самого утра заполнены людьми и автомобилями. Мерцающие на тротуарной плитке стрелки довели до улицы, где располагался департамент миграции и учета не неграждан МВД. Да-да, она не забыла. Опять это дурацкое уведомление. Над входом в небоскреб из белого камня с серыми вставками висит надпись. Главное управление полицией по городу Красноярску. Стрелки вели именно туда. Впрочем, вокруг множество автомобилей в бело-синей полицейской раскраске и еще больше полицейских. Их по темно-синей форме легко отличить и в 21 первом, и в 23 веке. Короче, мимо не пройдешь. На Левадову никто не обращал внимания. Девушка замерла на широких ступенях, ведущих к входу в управление полиции. Стрелки проекции направляли ее прямо внутрь. Интересно, как попасть в здание? Женька по старой памяти подумала про паспорт, но документов у нее нет, только нет чип в голове. Артурова вроде говорила, что он удостоверяет личность, но Левадова не уверена, что все правильно поняла. «Надо идти», — сказала самой себе Женька, чтобы побороть внезапно нахлынувшую робость. За стеклянными дверьми располагался пост. Пятеро полицейских дежурили за блестящим металлическим ограждением с тремя проходами в нем. Офицеры были в парадной форме. Она отличалась от повседневной другой протупеей и пистолетной кобурой. А еще наличием перчаток. Все это было белым. На дежурных были головные уборы, хотя остальные полицейские, среди которых имелось полно девушек и женщин, при входе в управление свои фуражки снимали. «Здравствуйте». Один из офицеров опередил Левадову, обратившись к ней первым. «Добрый день». «Вам на девятый этаж. Кабинет 912». «Мне?» – удивилась девушка. «Так точно. Вы же Евгения Константиновна Левадова?» «Да, я». «Пожалуйста, проходите. Лифт там». Женька по непонятной причине покраснела. Щеки горят. «Что-то все быстро узнают, кто она такая и чего ей нужно». Возникло ощущение, что она как открытая книга, будто голая стоит. Вдруг повеяло дурным сном. Не могут ли так же легко копаться и в ее мыслях? Левадова добралась до лифта, погруженная в себя. Видела только уже привычные мерцающие стрелки. «Извините», — толкнул кто-то в плечо. «Тороплюсь сильно, не углядел, простите». «Ничего», — Женька встрепенулась. «Хорошо даже, что ее задели». В голове прояснилось, Она постаралась позабыть про все свои невзгоды и настроилась только на одно – получить гражданство. Заполненный людьми лифт быстро поднял на девятый этаж. У девятьсот двенадцатого кабинета девушку встретила секретарь. «Евгения Константиновна Левадова?» – спросила она. «Это я. Заходите. Сейчас будет решаться Женькина судьба. В просторном кабинете, с огромными окнами на всю стену, За полукруглым столом уже сидели члены комиссии, и одного из девятерых Левадова знала – Владимир Воронцов.